Эмоционально окрашенные слова. Слова в русском языке можно разделить на следующие две группы. Одни из них только называют предметы, признаки, действия, количество, никак их не оценивая. Лошадь, лгать, желать. Другие одновременно выражают отношение к ним людей. Кляча не просто лошадь, а плохая лошадь. Врать. Не просто говорить неправду, а говорить ее нагло. Жаждать не просто желать, а желать страстно. Слова, выражающие отношение к предметам, признакам, действиям, называют эмоционально окрашенными. Эмоциональная окраска может быть отрицательной, неодобрительной, и положительной, одобрительной. Она отражается в толковых словарях специальными пометами. Прост. Просторечие. Высок. Торжественное. Высокое. Ирон. Ироническое. Бран. Бранное. Например, в словаре читаем. Лузгать. Прост. Грызть семечки. Вонять. Груб. Здесь дурно пахнет. Водрузить. Высок. Водрузить знамя победы. Дерзание. Высок. «Смелое стремление к чему-нибудь благородному, высокому». Слова высокой лексики обычно употребляются в книжных стилях речи – публицистическом, художественном, а также официально-деловом. «Восприемлет», «надлежит», «нижеследующий», «предписать». От слов высокого стиля, придающих речи торжественный тон, Резко отличаются слова сниженной лексики, которые, как правило, выражают эмоции неодобрения, иронии, пренебрежения. Слова сниженной лексики обычно используются в разговорном стиле: хапуга, хлюпик, малевать. Некоторым словам придают оценочный характер словообразовательные морфемы, суффиксы приставки, кроха крошка, крохотуля, бегать, добегаться. Эмоционально окрашенные слова должны быть использованы в речи строго мотивированно, иметь свои причины. Особо это касается так называемых бранных слов и выражений. Уважение, такт и вежливость должны быть нормой и поведения, и речи.